Нелишенный чувства юмора, Манштейн отвечал в том духе, что «караул прибыл». Берон, испугавшись, хотел было спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его за шиворот, з а в я солдат. Берон пытался сопротивляться. Преображенцы накинулись на него и стали лупить его кулаками и н о ж н ы м и шпак, страшно ругаясь. После этого они заткнули ему рот носовым платком, завернули в одеяло и отнесли в к а р а у л ь н ы е п о м е щ е н и я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 За это время она успела породниться с Менихом. Его сын стал мужем сестры Юлианы Доротеи.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 В этом случае он мог получить чин обер-камергера, и она решила сделать так, как поступила ее тетка Анна Ивановна с Бероном, во избежание кривотолков женить Ленара на какой-нибудь провинциалке. И ее план вполне удался. Граф и Юлиана, конечно, согласились, и в августе 1741 года была пышно о т п р а з н о в а н а их помолвка.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 Несчастная принцесса, разлученная с сыном, скончалась огневицею, так тогда называли заражение крови. По приказу Елизаветы, Анну со всеми почестями похоронили в Александроневской лавре, рядом с ее матерью и бабкой, царицей п р о с к о в ь е й Говорят, что на похоронах Елизавета рыдала. Искренними ли были эти слезы? Сомневаемся.